Глава восемнадцатая. Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесенные в этот день афиши Ростопчина. В первой говорилось о том, что слух, будто графом Ростопчиным запрещен выезд из Москвы, несправедлив, и что, напротив, граф Ростопчин рад, что из Москвы уезжают барыни и купеческие жены. «Меньше страху, меньше новостей». говорилось в афише, но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет. Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве. Во второй афише говорилось, что главная квартира наша в Вязьме, что граф Витгенштейн, Победил французов, но что так, как многие жители желают вооружиться, то для них есть приготовленное в арсенале оружие. Сабли, пистолеты, ружья, которые жители могут получать по дешевой цене. Тон афиш был уже не такой шутливый, как в прежних чигеринских разговорах. Пьер задумался над этими афишами. Очевидно, та страшная грозовая туча, которую он призывал всеми силами своей души, и которое вместе с тем возбуждало в нем невольный ужас, очевидно, туча эта приближалась. Поступить в военную службу и ехать в армию или дождаться. В сотый раз задавал себе Пьер этот вопрос. Он взял колоду карт, лежавших у него на столе, и стал делать пасьянс. Ежели выйдет этот пасьянс. Говорил он сам себе, смешав колоду, держа ее в руке и глядя вверх. «Ежели выйдет, то значит...» «Что значит?» Он не успел решить, что значит, как за дверью кабинета послышался голос старшей княжны, спрашивающий, можно ли войти. «Тогда будет значить, что я должен ехать в армию», — договорил себе Пьер. «Войдите, войдите!» Прибавил он, обращаясь к княжне. Одна старшая княжна с длинной талией и окаменелым лицом продолжала жить в доме Пьера. Две меньшие вышли замуж. — Простите, мон кузан, что я пришла к вам, — сказала она укоризненно взволнованным голосом. — Ведь надо, наконец, на что-нибудь решиться. Что же это будет такое? Все выехали из Москвы, народ бунтует. Что ж, мы остаемся? «Напротив, все кажется благополучно, макузин», — сказал Пьер с тою привычкой шутливости, которую Пьер, всегда конфузно переносивший свою роль благодетеля перед княжною, усвоил себе в отношении к ней. «Да, это благополучно. Хорошо благополучие. Мне нынче Варвара Ивановна порассказала, как войска наши отличаются. Уж точно можно...» Чести приписать, да и народ совсем взбунтовался. Слушать перестают девка моя, и так грубить стала, это скоро и нас бить станут. По улицам ходить нельзя, главное, нынче завтра французы будут. Что ж нам ждать? Я об одном прошу, монку сказала княжна, прикажите свести меня в Петербург. Какая я не есть, а я под бонапартовской властью жить не могу. — Да полно, Тима Кузин, откуда вы почерпаете ваши сведения? Напротив, я вашему Наполеону не покорюсь. Другие как хотят. Если вы не хотите этого сделать... — Да я сделаю, я сейчас прикажу. Княжнее, видимо, досадно было, что не на кого было сердиться. Она что-то шепча присела на стул. — Но вам это неправильно доносит, сказал Пьер. — В городе все тихо и опасности никакой нет. Вот я сейчас читал, — Пьер показал княжне афишке. — Граф пишет, что он жизнью отвечает, что неприятель не будет в Москве. — Ах, этот ваш граф! — с злобой заговорила княжна. — Это лицемер, злодей, который сам настроил народ бунтовать. Разве не он писал в этих дурацких афишах, что какой бы там ни был, тащи его за хохол и на съезжую? И как глупо! Кто возьмет, говорит, тому и честь, и слава. Вот и долюбезничался. Варвара Ивановна говорила, что чуть не убил народ ее за то, что она по-французски заговорила «Да ведь это так, вы все к сердцу очень принимаете», — сказал Пьер и стал раскладывать пасьянс. Несмотря на то, что пасьянс сошелся, Пьер не поехал в армию, а остался в опустевшей Москве все в той же тревоге, нерешимости, в страхе и вместе в радости, ожидая чего-то ужасного. На другой день княжна к вечеру уехала, и к Пьеру приехал его главноуправляющий с известием, что требуемых им денег для обмундирования полка нельзя достать, ежели не продать одно имение. Главноуправляющий вообще представлял Пьеру, что все эти затеи полка должны были разорить его. Пьер с трудом скрывал улыбку, слушая слова управляющего. «Ну, продайте», — говорил он. «Что ж делать? Я не могу отказаться теперь». Чем хуже было положение всяких дел, и в особенности его дел, тем Пьеру было приятнее, тем очевиднее было, что катастрофа, которую он ждал, приближается. Уже никого почти из знакомых Пьера не было в городе. Жюли уехала, княжна Марья уехала. Из близких знакомых одни Ростовы оставались, но к ним Пьер не ездил. В этот день Пьер для того, чтобы развлечься, поехал в село Воронцово смотреть большой воздушный шар, который строился Леппихом для погибели врага, и пробный шар, который должен был быть пущен завтра. Шар этот был еще не готов, но, как узнал Пьер, Он строился по желанию государя. Государь писал графу Ростопчину об этом шаре следующее. «Только что Леппих будет готов. Составьте экипаж для его лодки из верных и умных людей и пошлите курьера к генералу Кутузову, чтобы предупредить его. Я сообщил ему об этом. Внушите, пожалуйста, Леппиху». чтобы он обратил хорошенько внимание на то место, где он спустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть в руки врага. Необходимо, чтобы он соображал свои движения с движениями главнокомандующего. Возвращаясь домой из Воронцова и проезжая по болотной площади, Пьер увидал толпу у лобного места, остановился и слез с дрожек. Это была экзекуция французского повара, обвиненного в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека с рыжими бакенбардами в синих чулках и зеленом камзоле. Другой преступник, худенький и бледный, стоял тут же. Оба, судя по лицам, были французы. С испуганно болезненным видом, подобным тому, который имел худой француз, ер протолкался сквозь толпу. «Что это? Кто? За что?» – спрашивал он. Но внимание толпы, чиновников, мещан, купцов, мужиков, женщин в салопах и шубках. Так было жадно сосредоточено на то, что происходило на лобном месте, что никто не отвечал ему. Толстый человек поднялся, нахмурившись, пожал плечами». и, очевидно, желая выразить твердость, стал, не глядя вокруг себя, надевать камзол. Но вдруг губы его задрожали, и он заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди. Толпа громко заговорила, как показалось Пьеру, для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости. «Повар чей княжеский!» «Что, мусью, видно, русский соус кисел французу пришелся, а скомину набил», — сказал сморщенный приказный, стоявший подле Пьера, в то время как француз заплакал. Приказный оглянулся вокруг себя, видимо, ожидая оценки своей шутки. Некоторые засмеялись, некоторые испуганно продолжали смотреть на палача, который раздевал другого. Пьер засопел носом, сморщился и, быстро повернувшись, пошел назад к дрожкам. не переставая что-то бормотать про себя в то время, как он шел и садился. В продолжении дороги он несколько раз вздрагивал и вскрикивал так громко, что кучер спрашивал его «Что прикажете?» «Куда же ты едешь?» — крикнул Пьер на кучера, выезжавшего на Лубянку. «Главнокомандующему приказали», — отвечал кучер. «Дурак! Скотина!» Закричал Пьер, что редко с ним случалось, ругая своего кучера. «Домой я велел! И скорее ступай, болван! Еще нынче надо выехать!» Про себя проговорил Пьер. Пьер, при виде наказанного француза и толпы, окружавшей лобное место, так окончательно решил, что не может долей оставаться в Москве и едет нынче же в армию, что ему казалось... что он или сказал об этом кучеру, или что кучер сам должен был знать это. Приехав домой, Пьер отдал приказание своему все знающему, все умеющему, известному всей Москве кучеру Евстафьевичу о том, что он в ночь едет в Можайск к войску, и чтобы туда были высланы его верховые лошади. Все это не могло быть сделано в тот же день, и потому, по представлению Евстафьевича, Пьер должен был отложить свой отъезд до другого дня с тем, чтобы дать время подставам выехать на дорогу. 24 числа прояснило после дурной погоды, и в этот день после обеда Пьер выехал из Москвы. Ночью переменял лошадей в Перхушкове, Пьер узнал, что в этот вечер было большое сражение. Рассказывали, что здесь, в Перхушкове, земля дрожала от выстрелов. На вопросы Пьера о том, кто победил, никто не мог дать ему ответа. Это было сражение 24 четвертого числа при Шевардене. На рассвете Пьер подъезжал к Можайску. Все дома Можайска были заняты постоем войск. и на постоялом дворе на котором пьера встретили его берейтер и кучер в горницах не было места все было полно офицерами в можайске и за можайском везде стояли и шли войска казаки пешие конные солдаты фуры ящики пушки виднелись со всех сторон пьер торопился скорее ехать вперед и чем дальше он отъезжал от москвы тем глубже погружался в это море войск Тем больше им овладевала тревога беспокойства и неиспытанное еще им новое радостное чувство. Это было чувство, подобное тому, которое он испытывал и в Слободском дворце во время приезда государя, чувство необходимости предпринять что-то и пожертвовать чем-то. Он испытывал теперь приятное чувство сознания того, что все то, что составляет счастье людей, удобство жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то, с чем Пьер не мог себе дать отчета, да и не старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать всем». Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство.